Друзья, собравшись снова редеющим кружком, А, други, не забудьте, когда-то дорогом, Когда приникнуть к чаше настанет мой черед, Ее вы опрокиньте, полейте прах вином.